Г «Громче зовите! Может быть, он спит!» Монтанелли выпрямился, будто его ударили. Минуту он глядел прямо перед собой, потом опустился на край койки, закрыл лицо руками и зарыдал. Овод вздрогнул всем телом и весь облился холодным потом. Он понял, что значат эти слезы. Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать этих рыданий. «Разве не довольна того, что ему придется умереть? Ему, полному силой жизни!»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 Приговор был предрешен. Монтанелли дал неофициальное согласие, которого от него добивались. Судьям, полковнику Феррари, драгунскому майору и двум офицерам папской гвардии, собственно, нечего было делать. Прочли обвинительный акт, свидетели дали показания, приговор скрепили подписями и соответствующей торжественностью прочли осужденному. Он выслушал его молча и на предложение воспользоваться согласно судебной процедуре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 Без вызова, без тени раздражения, и медленно пошел к выходу. Но в дверях снова остановился. «Впрочем, вот что, полковник, я хочу вас попросить об одном одолжении. Прикажите, чтобы завтра мне оставили руки свободными и не завязывали глаза. Я буду стоять совершенно спокойно».